Глава вторая. Что такое улики? — Хочешь, научу тебя, — оживился Фил. — В таблице все очень просто, как в стихах. Пятью пять, двадцать пять, шестью шесть, тридцать шесть, семью семь, сорок семь. Софья опустила взгляд. — Ты уверен? — Абсолютно, — воскликнул Фил. Чинг засмеялся. «Семью семь сорок девять!» «Неужели?» — удивился медвежонок. «Но это не в рифму, как пятью пять и шестью шесть». «Вот он где!» — закричал громкий голос. Все повернулись к окну и увидели голову ежихи. «Так и знала, что вор помчался к Софи!» Начала возмущаться еще одна незваная гостья. «У меня есть улики!» «Ест улитки!» — подпрыгнул медвежонок. «Кто? Я?» Иголки на голове Мари встали дыбом и стали похожи на забор, который окружает ее участок. «Но не я же!» «Мари, честное слово, я никогда не пробовал улиток и даже прикасаться к ним не стану!» — с жаром воскликнул Фил. Честное медвежачье слово. Голова ежихи исчезла. «Я не ем улиток!» – растерялся Фил. «Люблю только сладкое. Конфеты, шоколад, вафли, мармелад, мёд, варенье». «Вар!» – закричала ежиха. Все снова повернулись к окну. Над подоконником опять торчала голова Мари. Только теперь на ее иголках висели травинки. «Я думал, ты ушла!» — воскликнул Чинг. «Нет!» — покраснела Мари. «И не сдвинусь с места, пока вор не признается!» Фил вскочил. «Я ничего не брал без спроса!» «Ага!» — повысила голос Мари. «На воре шапка горит!» «Почему именно ты стал оправдываться? Ни Чинг, ни Софи. Я не называла имен. А Фил сразу отреагировал. Я ничего не брал без спроса. Улики говорят иначе. Ой!» Мария опять пропала. «Улитки способны разговаривать», – ахнула Фил. «Я всегда думал, что они немые». Софи отложила ларнет «Фил, представь, что на земле лежит снег». «Сейчас лето!» — возразил медвежонок. «А ты подумай, что на дворе зима!» — предложила сова. Фил снова вытер нос рукавом рубашки. Софи открыла ящик письменного стола, вытащила белый кружевной, очень красивый носовой платок и протянула его медвежонку. «Возьми, пожалуйста». «Это мне?» — удивился Фил. «Да, дорогой», — кивнула Софи. «Небольшой подарок». «Софи, сегодня 7 июня», — нахмурился Чинг. «Фил родился в августе. А вот мой день рождения через неделю. Платок ты, наверное, хотела вручить мне». «Нет», — возразила Софи. «Прекрасно помню, кто когда появился на свет». лоточек для медвежонка. Пусть все видят, как он хорошо воспитан. «Хорошо воспитан?» — попятился Фил. «Это как?» Софья моргнула. Если медвежонок, войдя в дом, здоровается, моет руки перед едой, всегда аккуратно одет, не дерется, не ругается, вежливо разговаривает, умеет пользоваться ножом и вилкой, то он хорошо воспитан. Но давайте выясним, что такое улики. Фил, на улице зима, снег. — Нет, лето! — опять возразил медвежонок. — Хорошо, — сдалась сова. — Ты прав. Значит, прошел дождь, земля мокрая. Он лил неделю назад. перебил ее Фил. «Давным-давно сухо!» Софи издала протяжный вздох. Потом взяла фломастер, почиркала им по бумаге и показала медвежонку. «Что коляки «Каяки-маляки!» незамедлительно ответил тот. «Вор!» крикнула Мари. Все опять посмотрели на окно и уже в который раз увидели голову ежихи. Только сейчас на ее иголках, кроме травинок, торчала еще и шишка. «Софи!» — сказала Мари. «Как мать одиннадцати ежат, даю тебе честное слово, что улик в моем коттедже непуганная армия! Ой!» Ежиха опять исчезла. «У нее живут улитки, и она их не пугает!» — заморгал Фил. «В доме Мари... Происходит нечто странное. Чинг стал давиться смехом. Сова постучала крылом по столу. «Фил! На листе следы фломастера. О чём они говорят?» Медвежонок взял бумагу и поднёс к уху. «Софи, моя мама считает тебя самой умной и лучшим детективом. Но сейчас ты говоришь... как котёнок Фока, а он совсем глупый. Бумага не умеет говорить. «Фил!» – закричал Чинг. «Софи сказала, улики, не улитки!» «Они тоже у нас в Медовой долине живут? Улики эти!» – поразился медвежонок. Когда фломастер чиркает по листу, На нём остаются следы от фломастера, — улыбнулась софи Когда ты бежишь по снегу, на нём остаются следы от твоей обуви. Что мы поймём, глядя на бумагу и снег? — Что тут недавно пробегал медведь, и он рисовал на листке, — выпалил Чинг. — Да, — согласилась сова. Следы нам говорят, что кто-то здесь проходил, кто-то чиркал по бумаге. А задача детектива, то есть моя, — сообразить, кто же оставил отметины. Фил, эти следы называются уликами. Если на кухне у твоей мамы пропадут пирожные, а на полу ты увидишь много рыжей короткой шерсти с белыми волосинками — кто унёс вкусное? «Конечно, Чинг!» — обрадовался медвежонок. «Почему ты так решил?» — поинтересовалась Софья. Фил вытянул вперёд правую лапу и стал загибать когти. «У бельчонка очень приметный хвост. Весь рыжий, а кончик белый. Только у него одного такой». Если на полу валяется рыжая шерсть с белыми волосинками, значит, там находился Чинг. А если исчезли пирожные, то их точно стащил Бельчонок. Он прямо трясется при виде корзиночек с белым кремом, который моя мама печет. «Браво!» — зааплодировала Сова. «Фил, у тебя определенно есть талант детектива. Ты сейчас с помощью улики то есть шерсти, сообразил, кто взял корзиночки с кремом. Теперь понимаешь, какая важная вещь улика? «Да», — гордо ответил медвежонок, «она говорит, кто вор». «Вот здорово! Не брал я ничего!» — подпрыгнул Чинг. «Фил меня оклеветал, а ты, Софи, его нахваливаешь». «Я тебя не клевал!» возразил медвежонок. «У меня клюва нет. Могу укусить. Но мама говорит, что медведь не должен пускать в ход зубы просто так, без серьезного повода. ап, -те, ап, -те, ап -те Фил опять вытер нос рукавом рубашки. «Дорогой, я подарила тебе платок», напомнила Софья. «Используй его, пожалуйста, по назначению». Медвежонок повязал носовой платок себе на шею и обрадовался. «Теперь у меня галстук, как у папы, когда он на работу собирается». «Я сказал, оклеветал, а не клевал», – обиженно пояснил Чинг. «Оклеветал?» – растерялся Фил. «Оклеветать – это не клевать», – пояснила Софья. «Оклеветать – это значит обвинить кого-то в том, чего он не делал. «Сейчас покажу легко, закричал голос ежихи. Все повернулись к окну и опять увидели голову Мари. «На сей раз к траве и шишке на макушке матери одиннадцати ежат прибавились еще и щепки». «Уж извините», — ласково произнесла Софья, «не понимаю, что у вас произошло?»